Но добиться большего в дипломатии Перес не смог. В результате, после 37-дневной осады 9 мая, все боевики из храма выторговали себе жизнь и свободу. Израильские солдаты смогли войти в церковь 10 мая. Нашли там оружие, включая легендарные калаши, радиопередатчики, взрывчатку. В этот же день армия вышла из Вифлеема. Через несколько дней из храма в Европу отправилось 13 человек. Сначала на Кипр, далее везде. В Газу 26, остальных всего 85, распустили по домам. В Европе 13 боевиков были объявлены свободными людьми. Никогда еще Израиль не оскорбляли так сильно. В который раз успехи израильской дипломатии не поспевали за успехами израильской армии. На этом война закончилась. В этот же день духовный лидер Хамас, полупарализованный шейх Ахмад Ясин, заявил, что Хамас... Продолжит теракты против израильтян. В результате Цагал остался на западном берегу, проводя время от времени обыски, аресты, зачистки, блокады, проверки документов, палестинской автономии, как территории, на которой единолично распоряжался Арафат, больше не было, так как израильский солдат мог войти в любой дом, в любой зоне и арестовать любого человека, кроме самого Арафата и его министра. С этим норвежские мирные соглашения фактически перестали существовать. Израиль ожидали новые теракты и экономический кризис. Палестинцев новые облавы и полное обнищание. Кричали и обнищание самих израильтян. Официальная минимальная заработная плата в мае 2002 составляла 3266,5 шекелей. 710 долларов по курсу. О чем жители Украины и Узбекистана могли только мечтать. Но при этом стали появляться сведения, что в Израиле есть люди, которые голодают. И намного больше было таких в Газе и на Западном берегу. После окончания войны началась военная оккупация Западного берега. Помимо вылавливания членов вышеперечисленных палестинских организаций, солдаты взрывали дома террористов, ответственных за теракты в Израиле. Дом – это богатство. Полагалось, что такая мера наказания семьи-смертника может уменьшить число желающих взорваться. Одновременно политики обсуждали старый вопрос, позволять или не позволять палестинцам иметь собственное государство со всеми атрибутами суверенной страны. О мирном процессе уже никто ничего не говорил. Но многие понимали, что нужен по крайней мере политический процесс, а не только комендантский час. Но к политическому процессу нужно было добавлять процесс экономический, культурный. Израиль давно опередил всех своих соседей в экономической и социальной сфере, включая и палестинцев. В 90-х годах он от них просто оторвался. Израиль стал винтиком в общей картине развивающегося западного мира. А соседей нет. Появление интернета объяснило это все на простых цифрах. На январь 99 во всем мире в среднем на каждые 10 тысяч человек 75 имели доступ в интернет. В Израиле этот показатель равнялся 162, в Ливане – 5, в Иордании – 0,8, в Египте – 0,31. В Сирии практически не было интернета. В палестинской автономии никто не удосужился посчитать даже. Интернет резко ускорил развитие свободного мира, превратив его в глобальную деревню. В 2002 году в Иудее и Самарии воевали не два народа, два разных мира. Между тем, 17 мая выяснилось, что Джейнине после всех боев террористы все равно еще продолжают оставаться. Вновь начались перестрелки, зачистки. Подозрение, что поймать всех не смогли, подтвердилось 19 мая. На городском рынке Нетаний прогремел взрыв. Три человека погибли, 50 ранены. Смертник проник на рынок в одежде солдата Цагова. У поселения Нецарим в секторе Газа стрельба по-прежнему не прекращалась. Авторитет Арафата на территориях оставался высоким. Никто из палестинцев не требовал смены лидера, новых выборов, новых приоритетов. В мае размышления о размежевании с палестинцами стали принимать более четкие зримые очертания. Вдоль зеленой границы, границы между Израилем и Западным берегом, стали строить самый настоящий высокий забор с замысловатой системой видеокамер и электронной защиты. Для этой цели из тонущего госбюджета Выделили 225 миллионов шекелей с дальнейшим прицелом на миллиард. Забор должен был тянуться на 364 километра. Предполагалось, что террористы не смогут его перепрыгнуть или сделать подкоп, а возиться с воздушными шарами не станут. Единое мнение правых и левых в этом вопросе почти полным было в то время, так как в Тулькамере, в Тулькареме постоянно находили лаборатории по производству взрывчатки и арестовывали боевиков, то министр обороны Бен Элиэйзер распорядился 20 мая ускорить строительство забора на этом участке. Так как теракты смертников продолжались, Другой этот феномен стал привлекать к себе больше и больше внимания. Простой диагноз, они фанатики, требовал разъяснений. Человек не рождается фанатиком. Его таковым делают другие люди. Стало известно, что в палестинской среде существует целая система набора и подготовки будущих живых бомб. Одновременно готовится и сам теракт. У отобранных прорабатывают две мотивации: религиозную и национальную. Работают индивидуально и с большим знанием психологии. Ведь в последний момент рука должна не дрогнуть, нажать на кнопку или рычажок. А сколько времени и средств надо на создание взрывчатки? Аммиачная селитра плюс уголь плюс алюминиевый порошок плюс диперекись ацетона в качестве детонатора. А украсть машину с израильскими номерами? А наметить место и время? А доставить смертника к месту смерти? Король Иордании Абдалла II? Рассуждая о феномене смертников, заметил, что теракты это безусловно плохо. Но если 16-летний подросток решает пожертвовать жизнью, значит что-то кругом не так, и для этого есть сильная причина. Но при этом 10 других человек вели этого подростка к его концу. Была в палестинском терроризме и финансовая сторона. Семья убитого боевика получала 25 тысяч долларов от Ирака, плюс 5300 от Саудовской Аравии. Плюс 2000 от палестинской автономии, еще тысячу от Катара и Объединенных Арабских Эмирантов. Всего получалось 33 тысячи долларов, примерно 6 годовых зарплат на территории. Очередной теракт случился 22 мая в Ришен-Лицеоне, в самом центре города, у городского парка. Террорист-смертник выкрасил волосы светлый цвет и в таком гриме убил двух человек, ранил 41 Семь килограмм взрывчатки нашлись на этот раз у Фатха. Цагал вновь и вновь, прочесывал лагеря беженцев. Деревни и города на западном берегу результат вроде бы был. Каждый раз кого-то ловили, но теракты не прекращались, хотя их и стало меньше. Уже 23 мая была сделана попытка взорвать крупный топливный склад склад Пиглилот около Герцли. Опять в центре страны. Теракт не удался, но жители всего центра страны на шутку всполошились. Взрыв на топливном складе мог снести полгорода Почему у нас плохо охраняют топливные склады? Сразу закричала пресса. Увы, в этих терактах были замешаны и израильские арабы. Кто-то подвез самоубийцу к месту теракта, кто-то нужную информацию собрал, кто-то пояс смертника припрятал. И хотя во время войны на территориях арабы внутри Израиля сидели тихо, но многие факты наводили на грустные размышления. В Хайфском районе Адара находится офис Адара созданного в 1998 году товарищества Аль-Иттиджа, головной организацией израильских арабов. Интересно, что эта организация, открыто декларирующая свои сепара... сепаратистские устремления, до сих пор действует в Хайфе, символе арабо-еврейского сосуществования. Были созданы также такие арабские общественные ассоциации, как Алан, занимающаяся общественным развитием, Ансар Аль-Саджин, друзья заключенных, и Ауд Амааль, ведущая вопросами образования в арабском секторе. Для борьбы за за придание официального статуса арабским деревням был создан Союз 40. Его председатель Абу Аль хаджи говорил о явных сдвигом к лучшему. На севере этой проблемы уже не существует, однако осталось еще 34 деревни в центре и на юге страны. Большинство этих организаций финансировалось и финансируется разными западными фондами, перечисляющими им миллионы долларов и принимающими под свое крыло многих арабов с высшим образованием, которые не нашли себе места в израильских структурах. Деятели Аль-Этиджа, как и другие националистически настроенные политические лидеры арабского населения, видели в своих организациях основу инфраструктуры будущей автономии и израильских арабов. К этому стремился и Союз Арабских студентов организации не скрывающей своей сепаратистской организации, ориентации и выступающей за право палестинских беженцев на возвращение за передачу арабам отобранного у них имущества и так далее. Общее мнение этих групп союзов было таково, что израильские арабы должны получить культурную автономию. Все эти устремления не находили понимания ни у израильских, ни у палестинских политических лидеров. Для израильтян болезненные уступки палестинцев должны были, среди прочего, именно предотвратить превращение Израиля в двунациональное еврейско-арабское государство. Отказавшись от контроля над территориями и городами Иудеи и Самарии, в том числе над такими значимыми, как Хеврон, Шхем, Бет-Лехем и Иерихон, израильтяне, в подъявляющем большинстве своем, были полны решимости сохранить еврейский характер своего государства, ни о каком национальном, Автономии арабов в самом Израиле не могло быть и речи. С другой стороны, бои показали, что значительное большинство палестинских лидеров не смирилось с самим фактом своего существования своего существования Израиля. С их точки зрения, те, кого они определяют как палестинские арабы, находящиеся под сионистской оккупацией с 1948 года, должны бороться не за автономию внутри государства Израиль, а за его ликвидацию и создание единого палестинского государства на всей территории бывшего британского мандата. Подобное неприятие стремлений израильских арабов как израильтянами, так и палестинцами ставило и ставит эту группу населения в крайне уязвимое положение, последствия которого достаточно трудно предсказуем. На рубеже веков стало ясно, что арабы внутри Израиля могут принимать прямое участие в терактах. Наибольшую известность получил террористический акт в Нагории, который совершил в октябре 2001 года Салахушеби, израильский араб, житель Галилеи. Впервые в истории страны израильский араб пополнил ряды террористов-самоубийц. Этот террористический акт унес жизни трех человек и более 20 получили ранения. Однако этот теракт был не единственным. 22 ноября 2000 года находящимся на полпути от Тель-Авива к Хайфе в городе Хадера была взорвана машина. Два человека погибли, Классорока получили ранения. Почти сразу после этого следователи Общей службы безопасности Шабак начали отработку версии о причастности израильских арабов к исполнителям террористической акции. В опубликованном сообщении о задержании бояков говорилось, что Шабак располагает информацией о том, что им действительно содействовали израильские арабы. Сотрудники Шабак отметили, что именно арабы, граждане страны, снабдили террористов с территории перекисью водорода, которая используется при изготовлении взрывчатки. По этому делу были арестованы четверо израильских граждан арабского происхождения, житель Восточного Иерусалима предприниматель Маджди Кемаль Кереш и трое жителей Хайф. В январе 2001-го были арестованы четверо членов радикальной группировки израильских арабов связанных с организацией «Исламский джахад». А это вам уже не союз каких-то там студентов. Арестованные подозревались в планировании и осуществлении терактов на территории Израиля. По информации Первого канала израильского телевидения в 2001 году, на территории Израиля сотрудниками служб безопасности была раскрыта деятельность 25 террористических ячеек организаций «Хамас», «Фатх», «Хезбалла» и прочих. В начале июня 2001 года Мировой суд города Назарет разрешил опубликовать часть данных о трех израильских арабах, обвиняющихся в принадлежности к террористической организации Хизбалла. Согласно обвинительному заключению, Махмуд Сархан из деревни Ефия, Саид Джаухар и Махмуд Салима Вауда, проживающие в деревне Кфаркана, занимались в частности распространением листовок, передачей сообщений и материалов для СМИ, в том числе и для телевидения Хизбаллы. В дыму боев 2002 вдруг стало оборудование. Да обидного ясно, что за сто лет диалога с арабами Палестины евреи так ничего и не добились. На этом фоне утешились только судом над Моруаном Багрути, но от войны на западном берегу ждали много большего. Теракты продолжились и в последующие месяцы. Армия, соответственно, оставалась на территориях, поглощая все новые и новые миллионы шекелей. Финансовый, экономический и политический кризис в стране усугублялся.